Жан Вальжан в конце концов сбил его с толку. Всё, что он в течение своей жизни считал непреложной истиной, что служило для него опорой, всё это теперь было разбито в прах этим человеком. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему жаверу подавляло его. Ему припоминались другие факты, которые он в то время считал глупостью и заблуждениями, и которые теперь представали перед ним в другом, истинном свете. Из-за Жанова Жана Вальжана выступил господин Модлен. Обе эти фигуры сливались одна с другой, и получалась личность, заслуживающая глубокого уважения. Жавер чувствовал, что в его душу проникло что-то ужасное преклонение перед каторжником. Уважение к каторжнику, мыслимо ли это? Он весь трепетал при одной мысли об этом и в то же время не мог от неё освободиться. Он тщетно боролся с самим собой, но в глубине души он не мог не признать величие этого отверженного, и сознание это было ему невыносимо тягостно. Затем его мысли обратились на него самого, и рядом с Жаном Вальжаном, поднявшимся так высоко, он видел Жавера, упавшего так низко. Каторжник стал его благодетелем. Как могло случиться, что он позволил этому человеку даровать ему жизнь? Он, Жавер, неизвестен. имел право быть убитым на баррикаде, он должен был воспользоваться этим правом, позвать к себе на помощь против Жана Вальжана других мятежников и принудить их расстрелять себя, это было бы гораздо лучше. Самым ужасным было то, что он потерял уверенность в своей правоте. Он считал себя подлецом. Он самому себе внушал ужас. С точки зрения Жавера Идеал состоял не в том, чтобы быть гуманным, великим или благородным. Нет, он состоял в том, чтобы быть безупречным по службе, а он поступил против правил. Как это могло с ним случиться? Как всё это произошло? Он не мог бы сказать этого даже самому себе. Он сжимал голову руками, но сколько ни старался, не мог найти всему этому объяснения. Само собой разумеется, Он имел твёрдые намерения предать Жана Вальжана в руки закона, которого Жан Вальжан был пленником, а он жавер-рабом. В то время как он был у него в руках, ему ни на одном мгновении даже и в голову не приходило, что у него возникнет намерение отпустить его. Всё это произошло словно помимо его воли, и он сам не понимал, каким образом рука его разжалась и выпустила Жана Вальжана. Мысли его всё возвращались к одному и тому же. Он совершил ужасное преступление. Он выпустил преступника, рецидивиста, бежавшего из заключения. Он освободил каторжника. Он украл у закона принадлежащего ему человека. Он это совершил. Он перестал понимать самого себя. Он не был больше уверен в том, что это и есть он. Он не мог объяснить себе, чем был вызван такой поступок. У него всё смешалось в мозгу. До этого момента Джавер жил слепой верой, которая порождает нерассуждающую честность. Эта вера покинула его, и у него уже больше не было этой честности. Всё, чему он верил, исчезло. Новые понятия об истины, о которых он и слышать не хотел, терзали его ум. С этого момента он должен был стать другим человеком. Жавер испытывал ужасное страдание совести, которое вдруг прозрело после того, как с неё сняли катаракту. Он видел то, чего не хотел видеть. Он чувствовал себя опустошённым, никому не нужным, вырванным из прошлого, отрешённым, уничтоженным. Представитель власти в нём умер. Его существование потеряло смысл. Человек, раззивший как метательный снаряд Вдруг сбился с данного ему направления и возвращался обратно. До сей поры всё, что было выше его, казалось ему ясным, чётким, простым, прозрачным. Там не было ничего тёмного, неизвестного. Неизвестное было только внизу. Неожиданный, неправильный, хаотический путь вниз, скольжение в бездну, всё это существовало там, в глубинах у мятежников, у преступников, у отверженных. Жавер теперь глядел на всё по-новому. и был потрясён. Пропасть была наверху. Неслыханное дело. Что это такое? Всё повержено в прах, уничтожено. На что же полагаться теперь? Всё, в чём он до сих пор был так твёрдо уверен, рушилось. Он, Джавер, блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, верный пёс на страже общества, оказался побеждённым, поверженным в прах. А каторжник стоит высоко над ним, каторжник в зелёном колпаке с ореолом вокруг чела. Вот до какого потрясения он дошёл. Вот какое видение неотступно стояло перед его глазами. Помириться с этим было невозможно. Ужасное состояние переживал он, только два выхода было у него. Первый без дальнейших колебаний идти к Жану Вальжану и отправить каторжника в тюрьму. Другой Жавер отошёл от парапета и, подняв на этот раз голову, твёрдым шагом направился к полицейскому посту, вход в который обозначался фонарём, горевшим у дверей одного из угловых домов на площади Шатле. Подойдя к дому, он увидел в окне полицейского и вошёл. Чуны полиции узнают друг друга даже по одному тому, как человек открывает двери в помещении поста. Жавер назвал себя показал полицейскому свою карточку и сел за стол, на котором горела свеча. На столе стояла чернильница, тут же лежали перо и бумага на случай, если бы понадобилось экстренно составить протокол. Этот стол, около которого всегда стоит соломенный стул, служит необходимой принадлежностью учреждения. Он существует во всех полицейских постах. Он неизменно украшен деревянным блюдечком с опилками и картонной коробочкой с красными облатками. Жавер взял перо, лист бумаги и начал писать. Вот что он написал. Несколько заметок для пользы полицейской службы. Во-первых, я прошу господина префекта обязательно прочесть мое заявление. Во-вторых, арестанты, приходя от следователя, снимают обувь и стоят босыми ногами на каменном полу, пока их обыскивают. Многие простужаются и, возвращаясь в тюрьму, начинают кашлять, Это возвевает лишние расходы на лечение. В третьих, расстановка агентов на известном расстоянии один от другого даёт хорошие результаты, но необходимо устроить так, чтобы в важных случаях по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду. В случае, если один из агентов сделает упущение по службе, другой мог бы видеть это и исправить ошибку. В четвёртых, совершенно непонятно, почему на основании особого распоряжения в тюрьме Мадоланет Запрещают арестантам иметь стул, хотя бы за особую плату. В пятых, в тюрьме Мадоланет лавочка отделяется всего только двумя обрусками, что даёт возможность содержателю лавки подавать руку арестантам. В шестых, арестанты, так называемые крикуны, которые вызывают остальных арестантов в приёмную, заставляют платить себе по 2 сус человека за то, чтобы яснее выкликивать имя вызываемого. Это воровство. В седьмых В ткацкой мастерской сорестантов взыскивают 10 су за каждую оборванную нитку. Это злоупотребление со стороны подрядчика, так как ткань не портится. В 8-ых. Очень досадно, что посетители тюрьмы Лафорс должны проходить через двор, где находится Мертвецкая, чтобы попасть в приёмную. В 9-ых. Всем известно, что жандармы каждый день во всеуслышанье рассказывают на дворе префектуры о том, о чём судьи допрашивали подследственных. Жандаром должен свято хранить служебную тайну, и поэтому рассказ о том, что он слышал в следственной камере, является серьёзным нарушением правил. В десятых госпожа Анри порядочная женщина. Её лавочка содержится очень чисто. Нехорошо только что женщина торгует у двери секретного отделения. Это недостойно такой тюрьмы, как Консьержери.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 Сделал наоборот и надпись доклад по начальству, положил письмо на стол и вышел из помещения поста. Стеклянная с решёткой дверь захлопнулась за ним. Он снова пересек площадь Шатле по диагонали, вышел на набережную, с автоматической точностью вернулся на то самое место, с которого ушёл 4 часа тому назад, облокотился на перила и снова ощутился в том же самом положении и даже на той же самой плите. на которой стоял раньше. Можно было подумать, что он не сходил с места. Было совершенно темно. Это был тот час могильной тишины, который наступает вслед за полуночью. Густая облачная завеса скрыла звёзды. Небо зловеще исчезало в туманной мгле. В квартале Сите ни в одном доме не было видно огня. Нигде не виднелось ни одного прохожего. Улицы и набережные вокруг были совершенно пусты. На фоне ночи вырисовывались очертания собора Парижской Богоматери и башен дворца правосудия. Фонарь бросал красноватый отблеск на верхний камень набережной. Силуэты мостов, смутно вырисовывались в тумане один за другим. Дожди подняли уровень воды в реке. Место, где стоял, облокотясь Жавер, приходилось как раз над той стремниной Сены, На той ужасной спиралью из водоворотов, где волны то отступают, то набегая одна на другую, образуют бесконечный кружащийся вихрь. Жавер наклонил голову и стал смотреть вниз. Там было темно. Слышалось клокотание воды, но по поверхности реки не было видно. Минутами в глубине этого хаоса появлялся вдруг, скользя по воде, какой-то неопределённый отблеск. Вода обладает свойством даже в самую тёмную ночь излучать свет, скользящий подобно змее. Отблеск исчезал и снова всё пропадало во тьме. Казалось, будто там разверзается бесконечное. Там внизу под ногами была не вода, а бездна. Тёмная стена набережной, отвесно спускавшаяся к реке, сливалась с туманом и казалась оградой, воздвинутой на краю пропасти. Ничего не было видно. Снизу тянуло ледяным холодом воды и гнилым запахом мокрых камней. Чем-то зловещим веяло от этой бездны. Поднятие воды в реке, скорее угадываемое, чем заметное, грозный ропот волн, мрачная громада мостовых арок, возможное падение в эту чёрную пустоту всё это вместе взятое было полно ужаса. Несколько минут Жавёр стоял на одном месте, не шевелясь. устремив взор в этот тёмный провал в бездну. Он созерцал невидимое с таким упорством, точно там было нечто, особенно сильно привлёкшее его внимание. Вода клокотала. Вдруг он снял шляпу и положил её на парапет набережной. Минуту спустя высокая чёрная фигура, которую запоздавший прохожий издали мог принять за привидение, появилась на парапете, наклонилась над сеной, потом выпрямилась А затем вдруг кинулась в бездну. Послышался глухой всплеск, и только один мрак ночи видел, как судорожно билась эта тёмная фигура, исчезая под водой. Книга 4. Внук и дед. Глава 1. Мы снова видим дерево с цинковой пластинкой. Спустя некоторое время после описанных нами событий человек по имени Булат Рюэль пережил сильное душевное потрясение. Булат Рюэль – тот самый шоссейный рабочий из Монфермея, с которым читатель уже встречался на других страницах этой книги. Булат Рюэль занимался различными делами, в том числе и темными. Он бил камни на шоссе и на этом же шоссе грабил путешественников. Этот землекоп-вор Лилеил одну мечту. Он мечтал о кладах, зарытых в Монфермейском лесу. Он надеялся в один прекрасный день найти деньги в земле под деревьям, а пока искал их в карманах у прохожих. Причина пережитого им сильного душевного потрясения была следующая. Однажды рано утром, будучи в триэль, отправляясь по обыкновению ещё до рассвета на работу, а может быть и в засаду, увидел среди деревьев человека. Правда, он видел только спину этого человека. Тем не менее, фигуру его, насколько можно было рассмотреть издали и в полутьме, показалась ему знакомой. Була трёль был хоть и пьяницей, но несмотря на это обладал твёрдой и светлой памятью, которая являлась необходимым орудием защиты для всякого, кто хоть немного не в ладах с законом. Где чёрт возьми видел я человека, похожего на этого, задал он себе вопрос. Но в ответ он мог только сказать себе, что фигура эта похожа на кого-то, о ком у него сохранилось лишь смутное воспоминание. Не сумев сразу установить личность этого человека, Булат Рюэль стал соображать и прикидывать. Человек был не здешний. Он прибыл сюда из другого места и, очевидно, пешком. В эту пору через Монфер-Мей не проезжает ни одной почтовой кареты. Он шел всю ночь. Откуда он явился? Во всяком случае, не издалека. У него нет с собой ни сумки, ни узла. Очевидно, он пришел из Парижа. Зачем он в этом лесу? Да еще в такое время. Что он делает здесь?» Булат Рюэль подумал о кладе. Затем, порывшись в своей памяти, он, наконец, вспомнил, что несколько лет тому назад его точно так же встревожило неожиданное появление неизвестного ему человека, очень похожего на того, что... которого он сейчас видел. Погруженный в раздумья, он опустил голову, что было вполне естественно, но на этот раз повредило ему. Когда он снова поднял голову, впереди уже никого не было. Человек, укрытый полумраком, растаял в чаще леса. «Клянусь дьяволом», — проговорил Булат Рюэль, — «я найду его. Я узнаю, зачем он приходил. Этот бродячий пес что-то замыслил». Я непременно узнаю, что именно. Я должен знать всё, что делается тут, у меня в лесу. Он сжал в руке остро отточенную кирку. Этим можно бить и землю, и человека, пробормотал он. И поспешно углубился в чащу, стараясь, насколько это возможно, идти тем же самым путём, каким должен был, по его мнению, идти тот человек. Не успел он сделать и сотни шагов, как стало светать. и это облегчило ему его задачу. Видневшаяся там и сям отпечаток ноги на песчаном грунте, примятая трава, сломанный вереск, согнутые молодые ветки кустов, медленно и грациозно расправлявшаяся, подобно рукам, хорошенькой женщины, которая потягивается в момент пробуждения ото сна, все служило ему указанием, куда идти. Он шел по этому следу, но потом потерял его. Время уходило. Он углубился ещё дальше в лес и выбрался на небольшое возвышение. Рано вышедший из дому охотник, проходивший в это время где-то вдали по лесной тропинке, на свистовую песенку подал ему мысль взобраться на дерево. Була трюэль был стар, но ещё очень ловок. Не вдали рос высокий бук. Була трюэль взобрался на этот бук. Мысль оказалась очень удачной. Осматривая ту сторону, где лес разросся особенно густо, Булат Трюэль вдруг увидел того человека. Но едва только он увидел его, как тот снова скрылся. Человек вышел или лучше сказать, проскользнул на довольно отдалённую прогалину, невидную из-за больших деревьев, которые Булат Трюэль отлично знал. Там, возле груды наваленных камней, росло большое каштановое дерево, на котором в поражённом месте была прибита цинковая пластинка. Это была та самая прогаляна, которую в прежние времена называли урочищем Бларю. Груда камней, неизвестно для какой цели предназначавшихся, лежит по всей вероятности там же и теперь, где лежала 30 лет тому назад. Була труэль, сильно обрадовавшись, скорее свалился, чем спустился с дерева. Логавище выслежено, теперь оставалось только захватить зверя. В том месте по всей вероятности находится и клад. Но добраться до прогалины было делом далеко не лёгким. На это нужно было употребить добрых четверть часа, если идти по проложенным в лесу тропинкам, делавшим бесчисленное множество самых замысловатых поворотов. Если же идти напрямик, то нужно было целых полчаса продираться сквозь колючую чащу густого кустарника. Була трёльк к несчастью для него не сообразил этого. Ему показалось, что всего лучше идти напрямик. Оптический обман, который очень многих ведёт к гибели. Густая, труднопроходимая чаща колючего кустарника показалась ему кратчайшей дорогой. "Придётся прогуляться по этой улице Ривали для волков", сказал он. "Улица Ривали улица в центре Парижа". И он решительно бросился в кусты. Ему пришлось иметь дело со стролистым, крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом и колючками терновника. Он весь искололся. Во враге оказалась вода, через которую ему пришлось перебираться. Спустя 40 минут, задыхаясь от усталости, весь в поту, мокрый и исцарапанный, в изодранной в клочья одежде, полный ярости, он добежал наконец до урочища Бларю. На прогалине не было ни души. Була трюэль бросился к груде камней, она оставалась на своём месте, никто не унёс её. Зато человек скрылся в лесу. Он ушел. Но куда? В какую сторону? Где искать его? Угадать это было невозможно. Ужаснее всего было то, что за камнями у самого дерева с цинковой пластинкой земля оказалась только что взрытой, и возле ямы валялся забытый или попросту брошенный заступ. Яма была пуста. «Вор!» — закричал Булат Рюэль, потрясая кулаками. Глава вторая. После войны гражданской Мариус готовится к войне домашней. Долгое время Мариус был между жизнью и смертью. В течение нескольких недель его мучила сильная лихорадка с бредом, сопровождавшаяся, кроме того, довольно серьёзными симптомами мозгового заболевания. С неутомимой настойчивостью горячечного бреда И в мрачном приамстовом агонии он целыми ночами твердил имя Казеты. Раны были так велики, что врач опасался заражения крови, смертельного для больного. Главное, чтобы больной ни в коем случае не волновался, повторял врач. Перевязки приходилось делать очень сложные. Николаетта изорвала на бинты целую простыню, такую большую, что ею можно было бы закрыть весь потолок, говорила она. К путём промывания ран хлористым раствором и прижигания ляписом с трудом удалось остановить начинавшуюся гангрену. Пока длилась опасность, господин Жилнурман, в отчаянии проводивший дни и ночи у изголовья внука, был ни жив, ни мёртв, как и сам Мариус. Каждый день, а иногда и по два раза в день приходил справляться о раненом неизвестный господин с седыми волосами, очень хорошо одетый, так описывал его привратник. и приносил большой сверток корпии для перевязок. На конец 7 сентября, ровно 4 месяца спустя после той печальной ночи, когда Мариуса принесли умирающим к деду, доктор объявил, что жизнь его вне опасности. Воздоровление подвигалось вперед медленно. Мариус должен был еще целых 2 месяца пролежать в шезлонге вследствие осложнившегося перелома ключицы. В таких случаях всегда оказывается какая-нибудь рана, которая не хочет заживать и требует, чтобы её бесконечно перевязывали, к великой досаде больного. К счастью, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли его от преследований властей. Господин Жельнурман пережил сначала все степени отчаяния, а потом восторга. Его с трудом уговорили не сидеть всю ночь подряд возле раненого Он велел принести свое большое кресло и поставить возле постели Мариуса. Он требовал, чтобы дочь отдала для компрессов и бинтов самое лучшее белье, какое только найдется в доме. Мадемуазель Жельнорман проявила себя благоразумной и умудренной жизненным опытом особой и сумела уберечь ценное белье, оставив старика в уверенности, что его приказание исполнено. Жельнорман и слышать не хотел, Когда ему пытались объяснить, что для корпи толстое полотно лучше, чем батист, и старое лучше, чем новое, он присутствовал при всех перевязках, от чего девица Жильнорман цело мудрено уклонялась. Когда ножницами удаляли омертвевшие частицы, он вскрикивал: "Ай, ай!" Трогательно было видеть, как он дрожащими от старости руками подавал раненому чашку с прохладительным питьём. Он осаждал доктора вопросами и словно не замечал, что задаёт Всё одни и те же. В тот день, когда доктор объявил ему, что Мариус в неопасности, бедный старик положительно сошёл с ума. Он дал привратнику три луи дора. Вечером, придя к себе в комнату, он принялся отплясывать гавот, прищёлкивая вместо кастаньет пальцами и напевая старинную песенку. «Пастушка Жанна, как глядит плутовка, а юбочка на ней сидит, так ловко! В ее глазах колчан и стрел амура, как мрамор грудь, гибка, стройна фигура! Бретонка Жанна, как тебя люблю я, тебя с Дианой наравне пою я!» При каждой перемене к лучшему, каждый раз все более и более стойкой, старик начинал чудачить. Он машинально проделывал разные штуки, свидетельствовавшие о его веселом настроении, и без всякой к тому надобности начинал ходить вниз и вверх по лестницам. Чуть ли не каждую минуту он спрашивал у врача «Правда ли? Теперь больше нет никакой опасности?» На Мариуса он смотрел глазами любящей бабушки. Он с восторгом любовался тем, как тот ест. Он не думал о себе, он ушел на задний план, точно его не существовало вовсе, и Мариус стал хозяином дома. Его радость носила характер самоотречения. Он стал внуком своего внука. В этом радостном настроении он сделался похож на приморного ребёнка. Из боязни утомить и надоесть выздоравливающему, он становился позади Мариуса и посылал ему улыбки. Он был доволен, весел, восхищён, мил, молод. Его седые волосы придавали величественную кротость счастливому выражению его лица. Радость очаровательна. когда она озаряет морщины. Веселье старости словно освещается отблеском утренней зари. Что же касается Мариуса, то, позволяя делать себе перевязки и ухаживать за собой, он думал об одном о Казетте. С тех пор, как прекратились лихорадка и бред, он не произносил больше её имени, и казалось бы, он больше о ней не думает. Но он молчал, потому что душой был с ней. Он не знал, что стало с Казети. Всё произошедшее на улице Шанврири было в его памяти словно затянуто облаком. В его сознании вставали в дыму баррикады, смутные образы Гавроша, Мабефа и всех его друзей и единомышленников. Непонятное участие Фашлевана в этом кровопролитном столкновении осталось для него загадочным. Он ничего не знал о том, каким образом он остался жив. Он не знал, кто и каким образом его спас, и этого не знал также никто из окружающих. Они могли только сообщить, что ночью его привезли на улицу Фильдью-Калвер в извощающей Карете. Прошедшее, настоящее и будущее всё сливалось у него в голове, но среди тумана резко выступало одно, ясное и определённое, твёрдое как гранит, решимость найти Казетту. Для него представление о жизни сливалось в одно нераздельное целое с представлением о Казетте. Он решил в своём сердце что не примет одной без другой и непоколебимо решил требовать возвращения утраченного счастья от всех, все, кто хотел бы заставить его жить, будь это дед, судьба или даже самый ад. Что касается препятствий к осуществлению этого, то он представлял их себе совершенно ясно. Тут необходимо подчеркнуть одну подробность. Его нисколько не смягчили, очень мало трогали заботы и нежность дедушки. Во-первых, он знал об этом далеко не всё. А во-вторых, благодаря своему болезненно настроенному воображению, а части, может быть, ещё носившему следы лихорадочного возбуждения, он не верил этой кротости, как явлению необыкновенному и непривычному, имевшему целью привести его к покорности, и он оставался холоден. Дед щетно растачивал ему свои бедные старческие улыбки. Мариус уверял себя, что всё это будет продолжаться до тех пор, пока он, Мариус, молчит. и не противоречит. Но как только зайдёт речь о Казетте, выражение лица станет другое. Дед сбросит маску и покажет себя в истинном свете. Тогда сразу всё примет другой ужасный оборот. Тогда выступят на сцену фамильные вопросы, разница общественного положения посыплются сарказмы и выражения: "фушлеван, куплеван, богатство нищита, камень на шее будущее". Упорное сопротивление и в результате отказ. Мариус заранее ожесточал своё сердце. Кроме того, по мере того, как он возвращался к жизни, в его памяти всплывали старые раны, вспоминалось прошлое. Полковник Понмерси остановился между Жюль Норманом и Мариусом, и он уверил себя, что ему нечего надеяться на доброту того, кто так несправедливо и жестоко относился к его отцу. И по мере того, как к нему возвращалось здоровье, к нему возвращалось и какое-то ожесточение против деда. Старик кротко страдал от этого. Господин Жилнорман заметил ещё, что Мариус с тех пор, как пришёл в себя, ни разу не назвал его отцом. Он правда не называл его и господином Жилнорманом, но всегда умел вести разговор таким образом, что ему не приходилось произносить ни того, ни другого слова. Решительный момент, очевидно, приближался. Мариус, как это впрочем всегда бывает в таких случаях, раньше, чем вступить в открытую битву, пробовал свои силы в небольших стычках. Это называется исследовать почву. Однажды утром господин Жюль Норман по поводу попавшейся ему случайно под руку газеты отозвался в пренебрежительном тоне о конвенте и позволил себе сделать какое-то райлистское замечание об Антоне, Сен-Жюсти и Робеспьерре. Люди девяносто третьего года были великанами, сурово возразил ему Мариус. Старик смолк и весь остальной день не проронил ни слова. Мариус, привыкший с ранних лет иметь дело с непреклонной волей деда, истолковал себе это молчание как признак глубокой сосредоточенной ярости, предвещающей жестокую схватку, и мысленно ещё энергичнее стал готовиться к битве. Он решил, что в случае отказа он сорвёт все повязки Разбередит не успевшие ещё окончательно затянуться раны и откажется от пищи. Раны это было его оружие: обрести казетту или умереть. Он ждал наступления благоприятного момента с угрюмым терпением больного. Эта минута наступила.